Маме шутки плохи. Рокко понимал, что никаких крепких ребят не существует, а бомбу ему подложат Гриссоны, если он не согласится отдать им клуб. Униженный и беспомощный, он отдал свое детище. По договору, составленному адвокатом Ма, Рокко даже не имел права просматривать конторские книги. А это значило, что его доля прибыли будет настолько ничтожна, что ему не стоит труда оформлять бумаги. Ма торжествовала, но она плохо знала Рокко. Он же поклялся свести счет с бандой Гриссена, понимая, что рано или поздно такая возможность появится, и тогда старая волчица получила бы от него сполна. Из-за невзрачной внешности и мягкости никто, и меньше всего Ма не подозревал, какого врага они нажили. Тонкие итальянские черты Рокко скрывали злобный мстительный характер. Работал он теперь на мелких гангстеров. Работа ему не нравилась, но не умирать же с голоду. И мотаясь целыми днями по грязным заведениям, рапкаясь по крутым лестницам, он не уставал проклинать банду Гриссенов. Когда-нибудь он отомстит, и так страшно, что они больше не поднимутся на ноги. Ма выбрала Парадис еще из-за удачного местоположения. Клуб располагался на одной из главных магистралей города. Его двухэтажное здание находилось в глубине небольшого двора между небольшим заводиком и складом, безлюдными с 6 вечера до 8 утра. Привратник всегда мог успеть предупредить о появлении полиции. Кроме того, клуб нельзя было окружить. Первое, что сделала Ма, заказала трехдюймовую стальную дверь с окошечком из пуленепробиваемого стекла. Окна оснастили стальными шторами, которые опускались нажатием кнопки из кабинета Ма. На удивление быстро Ма превратила клуб в крепость. С верхнего этажа соседний склад вела потайная лестница, о существовании которой и не подозревали хозяева склада. Ма наняла дорогого декоратора, который оформил клуб шикарно, но не вызывающе. Справа от белого холла с розовыми зеркалами располагался ресторан с танцевальной площадкой. Ресторан напоминал пещеру со свисающими с потолка хрустальными сталактитами. Вдоль стен тянулись ниши со столиками для гостей, любящих уединение. Зеленые неоновые светильники создавали волнующую интимную атмосферу. В дальнем углу и стороны еще одна стальная дверь вела в игральную комнату с рулеткой и столиками для бакара Эта комната соединялась с кабинетом самой Ма и залом для приема близких друзей хозяйки. Наверху шесть спален предназначались для богатых клиентов, желающих приятно провести время с дамой, не покидая клуба. В седьмой, всегда запертой комнате, держали мисс Блендиш. Спустя два месяца после изгнания Рокко обновленный клуб открылся и сразу завоевал бешеную популярность. Те только и говорили о ресторане, пещей В клуб принимали не всякого. Майя тут не подкачала, лишний раз доказав свою проницательность. Она дала объявление в газету, что число членов клуба будет не более 300 При желании она могла иметь и пять уже спустя неделю после открытия. Не поддавшись искушению, она тщательно отобрала 300 человек, стараясь, чтобы в их число попали самые влиятельные люди Канзас-Сити. Взнос в клуб составлял 300 долларов. От желающих не было отбоя. «Мы сделаем аристократический клуб. Мне не нужна шваль, которая будет устраивать здесь пьянки и драки. Клуб станет лучшим в городе. Это я вам обещаю». Флинна и Оппи ошеломило великолепие клуба. Оппи даже боялся заходить на кухню, где в блеске современного оборудования колдовали три шеф-повара переманенное из лучших отелей. Его мечта заведовать кухней испарилась при виде этих виртуозов в высоких белоснежных колпаках с отточенными ловкими движениями. Док Уильямс был от клуба в восторге. Он надевал смокинг и изображал щедрого клиента, проводя время в баре, где вечер за вечером напивался до счастливого беспамятства. Эдди тоже нравилась работа в клубе, он заведовал игральной комнатой, в то время как рестораном распоряжался Флинн. Ма редко показывалась на публике, проводя все время в кабинете, подсчитывая доходы, заполняя бесконечными рядами цифр конторские книги. Только ловкач был неудел, явно выпадая из великолепия клуба.